Тахир сжал руку мамата, спросил, задыхаясь. «Ее зовут Рабия? Да, Рабия?» «Моя покойная жена не знала ее имени, а ее саму видела. И когда мамат кивнул, затряс его. «Где? Где? Ну, говори же скорей!» «В доме Фазыла Тархана. ваши его сегодня ночью...» Мамат провел дубинкой по горлу. «Где его дом? Где?» Идем, я покажу. Тахир вскочил на коня, посадил Мамата сзади. Мамат бросил дубинку и, держась за чекмень Тахира, стал направлять всадника по кривым улочкам и закоулкам. Всевышний, помоги мне, не опустоши душу, лишь бы она оказалась жива. Умоляю тебя о том, Всевышний. Шесть лет он бесплодно искал рыбию. Уже уверил себя, что не суждено найти ее. Начал свыкаться с этой мыслью. Но вот сверкнула внезапной молнией надежда. И что ему те долгие шесть лет? Надежда радовала, но и мучила, потому что могла погаснуть столь же быстро, как молния. И мысль о такой возможности острой болью отдавалась в сердце. Вот этот дом! Мамат показал на двухэтажное кирпичное здание, за которым просматривался просторный сад. Ворота и в дом, и во двор, и в сад распахнуты. Вооруженные воины Бабура выносили кованные сундуки с витиеватыми украшениями, ковры алоузорчатые, свертки, узлы посуду. Фазыл был крупным купцом-богатеем, близким Шейбанихану-человеком. Его имущество велено было изъять в пользу Бабура. Тахир у ворот соскочил с коня, забыв даже поблагодарить Мамата, не слыша обращенных к нему слов знакомых нукеров, кинулся прямо в Ичкари, во вторую женскую половину двора. На Айване лежал окровавленный труп Фазыла Тархана, прикрытый белым саваном. С верхнего яруса дома доносились рыдания женщин то жены фазылы Тархана выполняли печальный обряд, плакали по убитому, а кое-кто по богатствам убитого, унесенным чужими людьми, иные же просто от страха перед тем, что будет теперь с ними. Тахир заглядывал в открытые двери комнат внизу. Нигде никого. Кое-где валяются женские украшения и одежды. Сколько же было жен у этого Тархана! Если Рабия попала к нему, то он, видно, и ее взял в жены, или она была просто служанкой у него. Тахир спрыгнул с Айвана, вышел на середину двора и, глядя на верхний ярус, откуда наносился плач, закричал, «Эй, Рабия там есть! Рабия! Есть там Рабия из Кувы!» Плач вдруг прекратился. Какая-то женщина в зеленом платке подбежала к перильцам верхнего Айвана. Тахиру показалось, что ее глаза и брови знакомы до боли. «Рабия! Рабия!» Женщина в зеленом платке, увидев Тахира, отскочила от перил, но тут же снова возникла перед его глазами. Тахир разглядел теперь и ее бархатную жилетку, и нитку жемчугов на шее. «Рабия! Права она!» Но женщина опять отпрянула. Внушительного роста Нукер, усатый, обросший бородой, со шрамом на лице, внушал ей страх. А голос, голос был его, Тахира, и этот голос звал и убеждал ее. «Рабия! Рабия! Я же Тахир!» Женщина пронзительно закричала сверху «Тахир, ага!» и бросилась, наконец, к лестнице. Он видел, как быстро сбегали по ступенькам ее ноги, слышал, как тонко позвякивали украшения цепочки на косах. Лицо и глаза были, как у прежней Робьи, но в ней, наряженной по-иному, чудилось и что-то чужое. рабия сбежав вниз, остановилась. Не в силах отвести глаз от Тахира, тоже замерзшего, словно изваяния, пугливо прошептала. — Вы... Привидение, да, Тахир, ага? Рабия ведь давно сочла, что Тахир, пронзенный копьем, Тахир умер. В своих молитвах она просила Всевышнего пощадить его душу. Были мгновения, когда она в молитвах обращалась к Богу. Не увижу больше его живым, так не спошли мне увидеть его во сне, как привидение. Может быть, Бог внял ее мольбам? «Я жив, Рабия! Шесть лет ищу тебя!» «Вы живы?» Рабия подошла к Тахиру, пощупала сукно его меня, саблю, дотронулась до руки. И только когда Тахир, обняв ее за плечи, прижал к себе, Рабия поверила, что перед ней не привидение. «Жив! Жив! Боже мой, жив!» Тахир гладил ее плечи в атласе и говорил, нескладно и так внятно сердцу, «Рабия, жизнь моя, и ты, ты тоже жива. Я шесть лет искал тебя. Где же ты была? Шесть лет я без тебя». Рабия вдруг вспомнила, кто она теперь. «Боже, седьмая жена богача-купца». Резко высвободилась из рук Тахира. — Не обнимайте меня, Тахирага, я недостойна вас. Фазыл Тархан купил ее у тех самых разбойников-воинов, кинул кошелек золота. Рабия питала отвращение к этому старику. Он женился на ней где-то далеко, в туркестанском городе Яси. И дней через десять забыл о ней, отправился по торговым делам в Бухару а вернулся оттуда с молодой красивой женой. Бухарка и была его женой, а остальные так, жили в гареме вдовами. И старая, и она молодая. Приходил иногда, очень редко к ней ночью, как крабыник рабыне, к наложнице. Она сопротивлялась, старик уходил, но позор, позор-то как смыть ей, некогда обрученный стахиром а потом и замужней, и незамужней не поймешь. Рабия, закрыв лицо руками, горько плакала. Нитка жемчугов на шее, красивые серебряные украшения на ее косах, атласное платье, все это куплено на деньги купца, что правда, то правда, в рубище она не ходила. Рабия, скажи правду, ты любила мужа? Ты поэтому плачешь? Меня продали ему насильно, насильно. Я ненавижу, ненавидела его и ненавижу. Так почему же ты плачешь? Мне горько, что я не смогла остаться чистой перед вами. А я ведь не забыла тебя, Тахиржан. Вот Бог над нами свидетель. А этот купец рабыни меня хотел видеть. Тахир произнес, наконец, то, что мучительно ныло в душе. «У тебя есть ребенок от него». Рабия продолжала плакать, покачала головой. «Я только считалась женой. Вдова была и рабыня». Боль и жалость переполнили все существо Тахира. Конечно, и раньше ему приходило в голову, что, видно, Ни один насильник надругался над беззащитной рабеей. И все же, когда искал ее, думал, лишь бы найти живой. И вот она перед ним, живая. Не прежняя девушка-цветок, человек с искалеченной судьбой, несчастная женщина без детей, без семьи, игрушка, сломанная чужой злой волей, гаремная вдова в дорогом атласе. Тяжкие раны, даже если излечены, они оставляют шрамы до конца жизни. Тахир подумал, нелегко будет изжить из ее души следы всего пережитого, да и ему тоже будет нелегко забыть и свои поиски, и услышанное сейчас. И все же их встреча не одни же только слезы, больше-то радость. Рабия, хватит плакать! возблагодарим судьбу, что остались живы, что встретились наконец. Ну пойдем, куда? Разве ты не моя невеста? Ну я я заберу свои вещи. Ничего не бери отсюда, забудь о них И обо всем, что здесь было. Второй раз не напоминай мне. Когда Раби я увидела нукеров, все еще тоскавших скарп убитого купца, она сказала стеснительно: По улице идти мне стыдно без покрывала. Тахир снял с себя чекмень. Рабия накинула его на голову. Серебристый чекмень закрыл ее чуть ли не до пят. Тахир посадил рабию на коня. И свадьбу сыграли в скорости. Время войны торопило их.